Глава тридцать первая. Невольно сжимаю и разжимаю кулаки, пытаясь направить собственную злость в сторону, сбросить ее, не задеть Юлю. Но правда в том, что плохо получается. Наши отношения всегда были эмоциональными, пожалуй, именно это их и держало на плаву. Своеобразные качели подстегивали обоюдный интерес, разжигая пламя страсти в нас обоих. И не всегда эти качели несли в себе отрицательный оттенок. Иногда все было мирно и очень даже наполнено гармонией, насколько вообще можно найти гармонию в двух эмоциональных и не похожих друг на друга людях. Эта мысль внезапно отрезвляет и успокаивает. Ведь и впрямь столько всего у нас было с Юлей, наверное, именно поэтому. Я никак не могу ее до конца отпустить в своих мыслях. Подобные отношения просто невозможно повторить. Можно выйти на спокойную размеренную любовь, эдакий скучный вариант, которым будет довольна большинство здравомыслящих людей. Можно и вовсе жить без любви, на одних лишь договоренностях и обоюдных свободах. Мои родители начинали свой союз именно так. Но кому нужны оба этих варианта? Точно ли мне? И как же ты собрался проверять? – спрашивает Юля, презрительно кривясь и скрещивая руки на груди. Пока я познавал откровения в своей голове и успокаивался, она наоборот бушевала внутри. А как обычно проверяют? Усмехаясь, как мне кажется по-доброму, но судя по выражению лица Юли, совсем нет. Только попробуй. Подойди к ним хоть на метр. Держись подальше от моих детей. Она наклоняется ко мне. Ты меня понял? Ее ноздри гневно раздуваются, прическа растрепалась, а щеки горят. Обалденное зрелище, если честно. Кажется, я вспоминаю. От чего захотел ее приручить, когда мы только познакомились? Ведь не только ее свобода и любовь к жизни меня привлекали. И что ты сделаешь? Наклоняюсь в ответ. Теперь наши глаза на одном уровне, а между лицами буквально пара несчастных сантиметров. А вот бы их преодолеть, нарушить это пространство и впечатать Юлю в себя, чтобы вспомнила, каково оно, и не зазнавалась. Да хотя бы это. Произносит она, снова не разделяя мои мысли. Через секунду у меня прилетает невнятное пощечина. Невнятное. Видимо, потому что угол наклона у Юли не тот, чтобы ударить как следует. На мгновение испытываю доживел. Перед глазами мелькает эпизод из кафе семилетней давности. Тогда было в разы больнее и неприятнее, пожалуй. Не испугало, если честно, признашу с улыбкой. Мне щеку даже потереть не хочется. Настолько не больно. Ты утратила силу в руках. Нужно подкачаться. Намеренно ее злю, сам не знаю зачем. Просто почему-то в данный момент это меня воодушевляет. Словно мы с Юлей не чужие друг другу люди, словно у нас снова самое начало отношений и все лучшее, и еще впереди. Ах так! Ее глаза опасно сужаются, и, конечно, она снова заносит руку для удара. Но второй раз я не позволю себя тронуть. Я ведь не мазохист какой-то, хотя с какой стороны посмотреть. С моральной точно иногда страдаю этим отклонениям от нормы. Иначе с чего бы мне до сих пор работать под началом авторитарного отца? Нет, моя хорошая, второй раз не получится. Произношу, ловя ее за пальцы. Я не груша для битья. Лучше подарю тебе манекен для отработки ударов. Хорошая вещь, между прочим. «Иди ты», — говорит Юля, в порыве раздражения, облизывая губы. Смотрю на этот процесс и неожиданно, даже для самого себя, прижимаю ее к себе и целую. Выходит грубо, поскольку Юля вырывается. Но как же сладко!